Третья глава. Дорога в никуда. Я смотрела на листок, вдумываясь, что именно хочет от меня автор второй записки. Опять всего одно слово. Что ж, краткость «Сестра таланта». Здесь написано «Медитация». Это вопрос, повествование, утверждающий факт или ваша вера? Я перевела взгляд на Светлану и вопросительно на нее посмотрела. «Вы же сказали, что не будете обнародовать автора. А вы обещали, что будете писать о том, что вас тревожит, так что мы обе не сдержали свое слово. Вы по почерку меня узнали. Я его никогда не видела раньше. Тогда как? По вашей безликости». «В каком это смысле?» «Давно медитируете?» «Восемь лет». «А ответ так и не нашли?» «Нет». «Развелись?» «Да, восемь лет назад». «Вы явно заблудились?» «Мне нужно было время, чтобы решить все свои внутренние конфликты». «Решили?» «Нет». «Хотите что-то спросить?» «Нет». «Сегодня мне просто рассказать о медитации будет достаточно?» «Да». «Медитация — это хорошо. Много вы можете найти в интернете, а я справочную информацию не выдаю. Всем хорошего дня. Увидимся завтра». Не стала смотреть на группу, медленно поднялась и пошла к выходу. «Таня, подождите!» Я развернулась и посмотрела на Светлану. Она от волнения переминалась с ноги на ногу, не решаясь задать свой вопрос. Решила помочь ей. Восемь лет духовных учений наверняка сделали вас мудрой женщиной. Но сейчас вам это мешает спросить о главном, сомневаясь, как такая молодая девчонка, как я, может что-то знать. Вы правы. Вы мудрее своих родителей, но они вас старше. Физический возраст – последнее, что нужно учитывать. Таня, так что для вас медитация? Что ж, это я уже могу отнести к разряду вопросов. Нет. Что, не будем говорить обо мне? Какой вид медитации нужен? Для чего? Для познания себя. Чтобы познать себя, не обязательно медитировать. «Но как же через нее проходит истина?» «Истина чего?» «Нерасстание?» «Никто не нашел ответ на этот вопрос. Думаете, у вас получится?» «Света, вы точно это ищете?» «Почему вы сказали, что я безликая?» На меня смотрела женщина за 40 Волосы естественного цвета, никакой косметики. Все натуральное, как создала природа. Разве это плохо? Отнюдь, вымирающий вид женщин, такие скоро будут занесены в красную книгу. Света всегда одета в длинные безразмерные платье которое практически не меняют свою цветовую гамму. Разница лишь в оттенках, так же всегда выглядит ее лицо, на что бы она ни смотрела, одинаково. Она, как ее платье, неодушевленное. Вы так усердно применили на себе все правила, которые предлагает Духовный мир? Даже исполняете все десять библейских заповедей на всякий случай. Не прелюбодействуй, не чревоугодничай, не завидуй, не реагируй, не желай, не богохульствуй, не осуждай, молись, терпи, жди, молчи. Вы отказались от всего, что вы любили и что вас радовали. Как там правильно учим? Ничего нет? Вы никто. Не реагируйте на людей, эмоции, проблемы. Все уйдет. И оно действительно уходит. Но ведь и взамен ничего не приходит. Правда? Как оно придет, если мир даже не знает, что вам нравится и что вы хотите? Ведь вы никак не реагируете, даже когда вам хорошо. Призрачная воздушная яма. Наставники в таких случаях говорят, что это момент, когда вы переходите на следующий этап своей эволюции. Вы ждете, продолжая молиться и медитировать. В это время все ваши близкие женятся, рожают детей, создают проекты, празднуют свои достижения, путешествуют, разводятся, снова влюбляются. Люди проживают счастливую жизнь, а вы смотрите на них в тот короткий момент, пока не медитируете с высоты своей приобретенной мудрости, и у вас ничего нет, как в книге написали, не обманули. Я так выгляжу? Вся группа одобрительно закивала. Им всегда было тяжело в компании со Светланой. Тишина и бесчувственность, которая от нее исходила, отпугивают. Вы видели жизнь монахов, которые познают истину мироздания? Те, которые живут в пещерах или в ашрамах, представьте сейчас, как выглядит их жизнь. Опишите, что вы видите. Оранжевый костюм, который вряд ли стирают, Безвкусная пища, чтобы не вызывать ощущений, и такие же безвкусные напитки, которые не оказывают влияния на мозг, чтобы рожденные мысли не мешали медитировать. Да, верно. И у этих людей ничего нет, только медитация. У них есть шанс, хоть и небольшой, прикоснуться к вопросу мироздания. У вас такого шанса совсем нет. То есть вы хотите сказать, что нужно отказаться от медитаций? Медитация стала мировой панацеей, мифический, универсальный инструмент от всех болезней, перевернута и вывернута любителями сумыслом нажиться на человеческой трагедии. То есть вы так видите духовные практики? Светлана разочарованно смотрела на меня, перебив мою речь. Отнюдь. Это невероятно мощный инструмент, оказывающий глубокое воздействие на центральную нервную систему, работу мозга. Посредством ее можно заглянуть в глубину своего подсознания и получить навык оставаться в сознании, отказавшись от автоматических действий. Это бесценно. Используйте этот чудесный инструмент для оттачивания возможностей вашей уникальной души которые вы будете применять в своей реальной жизни. Когда выбираете необходимую технику, здесь как раз и нужно применить свое беспристрастие и отключить чувства любого рода. Если мы убираем свой интерес и просто выполняем медитацию, тогда получаем от нее должный эффект. Всегда помните, человеческая душа награждена невероятным даром – страстью. Когда она впадает в это чувство, не видит перед собой границ, препятствий, она сносит все на своем пути, если идет к предмету страсти. Никогда не теряйте страсть к жизни. Такой силой наделен только человеческий разум. Зачем вы отказываетесь от него? Единственное, где необходимо лишаться всех чувств, это в духовных практиках. Просто делать и верить. Это как определенный ритуал, который вы ежедневно выполняете для того, чтобы усовершенствовать свои способности. Поймите, медитация – это момент, где временно меняется поток ваших мыслей. Здесь ключевое слово – временно. Когда вы берете паузу, пока весь мир продолжает свой беспрерывный поток движения, а вы в это время отделяете от себя чужие энергии, ярлыки, отбрасывайте все ненужное. Представьте сито, через которое просеивают муку, весь мусор и грязь отделяется и остается легкая воздушная масса. примерно такие же ощущения вы испытываете после медитации. ваш разум успокаивается, пропустив все события через фильтр, выходит чистым, И «Таня, вас так вдохновляет то, что вы говорите! Вы словно улетели куда-то в другое пространство, произнеся все эти слова!» «Да, я пропустила через себя много практик, и могу смело вам сказать, не бывает дыма без огня, не просто так все эти истории несут в себе мистические присказки». Медитация действительно развивает паранормальные способности психики человека. Вопрос, надо ли вам это? Тогда вы отказываетесь от главного. Зачем пришли на эту землю? Прожить человеческий опыт. Обычную человеческую жизнь с препятствиями, взлетами, падениями, сокрушением и неудержимым счастьем. А самое главное – любовью. Никогда, слышите, никогда не отказывайтесь от опыта собственной жизни. Это лучший дар, который подарила вам Вселенная. А все остальное – это дорога в никуда. Когда вы слышите о духовных практиках, вспоминайте сито с мукой. А больше вам и не надо. Убрали из себя всю грязь и пошли дальше в жизнь, полную действий и свершений. Только они рождают результат а медитация делает его чистым. Вы сказали, что себя можно познать и без медитации. Абсолютно верно. Как, например, у каждого свой инструмент. Кто-то может бегать по утрам, вязать, шить. Да, это тоже медитация, любое творчество это астральное пространство. В этот момент вы контактируете со своим внутренним источником. К примеру, Когда мы плели венки, кто-нибудь заметил, куда пропало время? Мы растворились, потому что, да, пианино, скрипка, картины — это все тоже медитация. А кому-то необходимо пройти 120 тысяч километров по лесу и горам, чтобы познакомиться с самим собой. Мы все такие разные, и не бывает одного ключа для всех замков. Каждому. Нужен уникальный, поэтому ни один человек на свете не сможет вам сказать, как правильно. Это знаете только вы, а научиться обращаться к себе можно и без глубокой медитации. Вы делали личную садхану 40 дней. Мои кулаки сжались, маленькие, но острые коготки впились в кожу ладоней отстукивала свою чистоту 40 дней, закрыла глаза, опустила голову, воспоминания. Я бы рекомендовала ее каждому, если в вашей жизни настал тяжелый момент, когда требуется внутренняя перестройка. Есть какие-то рекомендации? После нее вы не останетесь прежними, это я вам гарантирую действительно очищает сознание и подсознание, тело и душу. Она достойна человеческого внимания. Вы многое переоцените и многое поймете. А конкретнее? Первое, вам это даст внутреннюю дисциплину. Второе, у каждого оно свое. Света подошла к зеркалу и начала рассматривать свое отражение. Потом медленно, чуть слышно заговорила. Ее голос был холодным. Знаете, он ушел к художнице. Говорит, она такая волшебная, легкая, как пушинка. Воркует, словно птичка. Когда я увидела ее, то была поражена. Она действительно порхала, как бабочка. Голубая, развивающаяся по сторонам юбка, белая хлопковая блуза. Тонкая-тонкая шея, ни грамма косметики, и у нее даже не было маникюра. А я, финансист огромной компании, на мне неподъемный груз ответственности, что на меня ни на день, все равно не взлечу, как она. Я это дорогая яркая помада-укладка волос у моего любимого мастера. К ней приходила через день. Брюки мне шили на заказ. Они так подчеркивали мою талию. Пусть фигура не идеальная, но красива. Платок заказала из Италии, посылка потерялась и шла практически месяц. Я так радовалась ему. Нежный, с ароматом моих духов, касался моей шеи. Меня никто не любит, только боятся. А ту женщину любят все. Мне захотелось стать, как она. Но для этого надо было полностью отказаться от себя. Вы правы, я заблудеюсь. Нет, когда вы говорили о том итальянском шарфе, ваши глаза снова заискрились. Вам лишь нужно снова вернуть себе то, что вы любите. Думаете? Вы невероятно сильная женщина. Таких, как вы, тоже любят. Просто ваш муж был не тем человеком. А я сошла с ума. Нет, развод — это тяжело. Какое-то время действительно необходимо побыть наедине с собой, чтобы полностью переорганизовать свою жизнь. Света, но ну восемь лет — это слишком много.